«Вас устраивает такая сумма?» Молодые люди приглянулись Все были потрясены и суммой зумами. Афанасий Степанович внимательно наблюдал за ними. «Вы ничего не ответили?» «А что нужно будет делать?» Спросил, наконец, Слава на правах старого знакомого. «Перегнать грузы Средней Азии в Белоруссию», охотно пояснил Афанасий Степанович. И все, — недоверчиво уточнил Слава. Все, — кивнул их заказчик, — груз должен дойти в полной сохранности. Кроме вас, там будут еще и другие охранники. А вашим командиром поедет мой друг Цапов. Вас устраивает такая работа? Крови ошеломленно молчали. Сумма была внушительной. Они снова переглянулись. что мы должны делать?» — спросил на этот раз Кирилл. — Я же объяснил, охранять груз, который вы повезете, и больше ничего. Вам выдадут оружие, справки о разрешении на ношение оружия. Все как полагается. Как только груз придет в Брест, сразу получите сто тысяч. Я думаю, что это очень деловое и весьма выгодное предложение. Горелый сказал мне, что пришлет своих лучших ребят. На этот раз не выдержал Коля. что за груз ленулись все клочкова фанафей степанович это вас не касается очень твердо сказал он ваша задача доставить груз излишнее любопытство никогда не приводит к добру согласны быстро сказал слава испугавшись что коля все может испортить своим очередным вопросом вот и прекрасно усмехнулся афаннатий степанович «Значит, через три дня вам нужно быть на даче Горелого. давай придет туда машина как раз в пятницу». Официант принес заказанное блюдо. «За наш успех», — сказал Афанасий Степанович, не чокаясь выпил. Все молча последовали его примеру. Константин взглянул на ребят своими зелеными глазами, и только пригубил свою рюмку афанасий степанович не спеша закусил и посмотрев на все еще шалело сидевших молодых людей спросил у вас есть еще вопросы что за собой брать спросил слав что обычно берут в дальние походы пожал плечами афанасий степанович вы же были наверно в пионерских лагерях веритесь кострами тиней ночи, мы пионеры, дети рабочих!» Неприятным фальцетом пропел он и вздохнул добавил. Такое время было прекрасно. В общем, берите все, что хотите, но не больше одной сумки или рюкзака. Еду брать не надо, спиртное тем более. Считайте, что вы выступаете в поход. «Вы бывший десантник?» — обратился он к Славе. «Знаете, что обычно требуется в походе?» и не забудьте взять свои личные документы. Надеюсь, они у вас в порядке?» Ясно сказал Слава, посмотрев на своих товарищей. «О нашем разговоре не должен знать никто», предостерегающе сказал Афанасий Степанович. «Ни любимые женщины, не родные, не друзья. Вам доверяет важное дело, а болтунов мы не любим». «Если кто-нибудь вздумает проболтаться, пусть сразу вешается на первом суку, иначе мы отрежем болтаны его длинный язык». Он выразительно посмотрел на молодых людей, сидевших напротив него. «Не пугай, папаша!» — выдохнул Коля. «Мы уже пуганы». «А я не пугаю. Пугаю я по-другому, гораздо страшнее. Я просто предупреждаю». Если кто-нибудь из вас не хочет получить такие деньги или тем более сомневается в своих силах, пусть останется дома. Мы это скорее поймем. Потом на трассе сходить уже не позволим никому. Надеюсь, это вы осознали?» Он опять посмотрел на всех троих парней, сидевших перед ним, и стукнул ладонью по столу. «Вот и все», — сказал Афанасий Степанович напоследок наш разговор закончен можете уходить до свидания ужин оплачу они поднялись